Глава восьмая. Фудбол. Вечером над островом разнесся голос Франклина. Приветствую вас, островитяне! Рабочий день подходит к концу, а это значит, что наступило время для сводки новостей. Сегодня на острове родился один человек. Поздравляем клан мусорщиков! Мальчишка здоров! Еще одно приятное событие. Сегодня на площади состоится матч чемпионата по футболу. Мусорщики встретятся с самым сложным для себя соперником командой военных. Статистика встреч за последние два года такая. Между командами сыграно 14 матчей, 12 из которых в ничью дважды победили военные. В последний раз мусорщики побеждали два с половиной года назад, когда еще был жив их легендарный капитан Майкл Мэтьюс. С каждым матчем мусорщики все злее и все ближе к победе. На прошлой встрече месяц назад военным удалось вырвать ничью на последней минуте с пенальти. Мы ждем этого матча и не только ради футбола. Как вы знаете, послезавтра состоится бал невест, на котором свой выбор совершат целых пять девушек. Это рекорд для острова. Прямо перед футболом «Будет разыгран билет на бал, так что проверьте карманы, не затерялся ли ваш номерок!» «Ох, мы все в ожидании вечера, а сейчас музыка из коллекции пассажиров Линкольна!» К восьми вечера на площадь начал стекаться народ. Контейнеры в три этажа располагались ступенями, так, чтобы могло разместиться максимальное количество зрителей. Кроме того, у боковых контейнеров обнаружились откидные стенки, которые стали частью трибуны. Люди грудились повсюду, а само поле, расчерченное вплавленным пластиком, охранялось вооруженными до зубов вояками. Рабочие устанавливали ворота в незаметные металлические колодцы. Затем посреди площади открыли люк, в который опустили насос, но Зилу подошел к рабочим, остановил их, и это означало только одно. Перед матчем запланировано еще что-то. Народ на трибунах томился и ждал начала мероприятия. И вот, наконец, на пустую трибуну по отдельной лестнице стали подниматься привилегированные зрители – Мариэлла, Крюгер и другие главы кланов со свитами, а также врачи и прочие граждане, причисленные к верхушке острова. Место за микрофоном на краю этой трибуны занял Франклин. «Матч скоро начнется! Поприветствуем судью!» По площади пронеслись жидкие аплодисменты. По лестнице поднялся судья – следом за ним прислужники а затем под конвоем завели ди и дониту и только за ними на правах особых гостей пустили остальных пассажиров линкольна отсутствовал только альвара а вот орланда был он появился неожиданно для большинства своих попутчиков и его принялись обнимать как члена семьи наперебой спрашивая как же он выжил, что произошло, где он теперь. Франклин одобрительно прокомментировал воссоединение в микрофон. «Друзья, перед вами новички нашего острова пассажиры Линкольна. Особо отметим двух прекрасных невест, Ди и Даниту. Тут же аплодисменты стали плотными, нарастающими, настоящими. Послышались свисты улюлюканье и даже возгласы, обращенные к девушкам. Все сплошь сексуального значения. «Какие буфера! Выходи за меня! Ох, я бы ей заправил!» «Слово судье!» – громогласно объявил Франклин и подал микрофон главе острова. «Дорогие сограждане!» К несчастью, наш сегодняшний праздник омрачен преступлением. Прошлой ночью солдат по фамилии Саттерли самовольно вошел в контейнер невест и хотел совершить над ними насилие. К счастью, его удалось быстро остановить. Но, как вы знаете, в подобных случаях суд не медлит. Решение вынесено однозначно. казнь. «Прошу, выводите!» Саттерли с мешком на голове вывели на площадь. Его руки были связаны за спиной, и Фостер привязал к веревке еще одну длинную. Двое солдат привязали к ногам Саттерли груз, специальный короб из пластика, утяжеленный внутри чем-то плотным. Судья махнул рукой. Саттерли сопротивлялся, но уже четверо солдат столкнули его в люк посреди площади следом, закинули груз. Толпа на стадионе с жадностью наблюдала казнь и заревела, как только тело камнем ушло под воду, а солдаты схватились за веревку. Фостер громко, так чтобы было слышно и без микрофона, отсчитал до 180 и поднял руку. Мертвеца вытащили на поверхность, сняли веревки и груз и поскорее унесли с площади. «Еще пару минут! Как только рабочие заполнят площадь водой, мы начнем игру!» Как ни в чем не бывало, воскликнул Франклин. Около люка уже шла работа. Туда погрузили насос, и несколько рабочих принялись скачать воду прямо на площадь. Только тут новичкам стало понятно, почему площадь была утоплена сантиметров на десять ниже относительно улиц. «Они убили его!» – тихо, прайс – «Они убили его за кусок рыбы!» Орландо, воспользовавшись моментом, обратился к пассажирам Линкольна. «Ребята, надо отсюда бежать!» На него возрились два десятка глаз. «Говорю, надо бежать, это реально! Я знаю, что где-то на острове есть катера!» «Да, на базе!» Тут же подтвердил Пун. «Нам нужно продовольствие, катер, топливо и немного решимости!» Воскликнул Орландо. «Парень, погоди. Давай позже об этом. Здесь небезопасно. Я работаю с судьей. Мы легко соберем все, что ты назвал», – остановил его Нейтон. «А как мы увидимся? Здесь с работы не отпускают». «Я могу ходить где хочу и когда хочу. Найду тебя сам. И вас. Понятно? А сейчас молчок», – отрезал Нейтон, «Иначе с нами будет как с тем». Ди тихонько плакала, приговаривая, что она не хочет тут оставаться. Чепмен попытался приобнять ее, но подскочил солдат, который следил за неприкосновенностью невест, и Чепмен сделал шаг в сторону. Рабочие быстро наполнили площадь, собрались и ушли. Франклин объявил выход команд, и на поле вышли две команды по шесть игроков с каждой стороны. Мусорщики в зеленой форме, военные в черной, вратари были в красном от чего-то оба. Форма, как и все на острове, была сделана из пластика, но самой искусной выделки. Франклин, подле которого уже выстроили девушек, опять взял слово. Перед тем, как начать матч, мы разыграем билет на бал, но представим самих невест. «Вновь прибывшие Ди и Данита и дочери острова, Роза, Ханна и Шанти! Прошу, Гратели. Гратели с важным видом выступил вперед, достал штуковину наподобие огромного велосипедного замка, где три ряда цифр были нанизаны на пальцы с шарнирами, и раскрутил их. Франклин присмотрелся три три один обладатель номера три три один есть на трибунах среди мусорщиков показалась рука назовитесь эл мэтисон эл мэтисон посетит бал и поборется за руку любой из пяти наших невест франклин оглядев публику сделал хитрый вид друзья Поскольку невест пятеро, мы разыграем еще один билет на бал, но только среди тех, кто готов кое-чем пожертвовать. Правила просты. Вы вызываетесь и получаете право пробить у ворота от других ворот. Если забиваете в девятку, билет ваш. Если промахиваетесь... «Навсегда лишаетесь права на участие в лотерее. Кто готов?» По трибунам прошел ропот. Задача и правда была непростая. Между воротами около 50 метров. На трибунах нашелся лишь один отчаянный футболист. К удивлению Франклина, Лон тоже вызвался участвовать в состязании. Первым бил отчаянный парнишка лет двадцати с худыми бледными ногами, нескладный, неловкий даже в походке. Он встал у мяча по щиколотку в воде, присмотрелся к дуге, которую специально навесили на девятку ворот, чтобы точно оценить, угодит туда мяч или нет. Бить решил с шага без разбегу. Да и как разбежишься для точного удара в воде? Стадион притих, Лон наблюдал за происходящим внимательнее всех. Парнишка занес ногу, и уже в этот момент Лон понял, что он не попадет. Глаз уловил заметную дистанцию между согнутым коленом и мячом. Бах! Мяч улетел выше ворот. Несчастный, осознав, что его проделка стоила ему гипотетической супруги, Панура побрел с поля. Франклин вызвал Лона. Тот, легкой походкой, преодолевая воду так, будто бы ее и нет, подошел к мячу. Взял его в руки. Мяч был необычным, из пластика очень жестким, будто набитым какой-то плотной ватой, а не надутый воздухом. Лон подкинул мяч и поймал ногой, голеностопом покачал его. Стадион пришел в настоящее напряжение. Стало ясно, что шансы Лона реальны. Лон уронил мяч с ноги в воду, замахнулся и по изящной, изогнутой траектории отправил мячик прямо в девятку. Стадион взвыл. Франклин закричал «Билет достается Лону, вновь прибывшему из клана военных!» «Что ж, будем считать, что это хороший знак для их команды!» Футболисты начали выходить на поле, взгляды всех военных были прикованы к Лону. Лон получил свой билет из рук Франклина и отправился к своим, к новичкам. Он встал рядом с Данитой, с которой перемигнулся. Данита улыбнулась в ответ. Это значило, что завтра она скорее ответит «да ему», чем другим». Лон придвинулся к данити насколько смог, незаметно протянул ей билет. Она посмотрела на него и вернула обратно, задержав пальцы в ладони Лона. Все это не ускользнуло от глаз Пуна, который придвинулся к Лону. «Эй, я буду решать, когда она выходит замуж». «Ты в курсе, какие здесь законы? Завтра ее заставят выйти замуж, хочешь ты этого или нет?» – парировал он. «Я знаю. Ну и? Ты предпочтешь отдать ее неизвестно кому, чем мне, который прошел с тобой в миллиметре от смерти и не обосрался?» «Надо было сразу сказать, что я его жена», – неожиданно выпалила Данита с вызовом. «И хорошо, что не сказала. Вы же ничего не знаете друг о друге», вступил в разговоры Чепмен, который, видимо, уже обдумывал подобный вариант. Пун задумался. «Действительно, ничего хорошего на этом балу его сестру не ждет». Данита, хоть и слушала разговор брата слоном, продолжала улыбаться. Она понимала, что ситуация сейчас Пуну не подконтрольна. Обсуждение проходило на фоне уже идущего матча. Из-за залитого водой поля игра больше напоминала пляжный футбол. Много навесов и ударов головой, нет нижних пасов. На поле выделялся Грэм, парень лет 30, капитан команды мусорщиков. Наверное, он был единственным, кто хотя бы знал правила «отдал открылся». В остальном футбол напоминал невнятную возню с редкими ударами по воротам. «Зачем они воды налили?» – удивлялся Чепмен. «Это от падений. Поверхность жесткая», – молниеносно ответил Лон. «А уровень у них, как и во дворе. Какой-то бред, чушь. Вообще не умеют играть. Черепахи ползают по полю, пинают друг друга по ногам». Эмма и Джеральд не обращали внимания на футбол. Джеральд все бормотал. Почему же они не взяли на матч мими? Эмма сдерживала слезы и смотрела перед собой невидящим взглядом. Она все думала о той страшной работе, где дают рыбу, и понимала, что выхода нет, и придется завтра как-то пристроить туда Джеральда. «Наверное, надо будет попросить помощи Крюгера». Пун, который долго обдумывал свою мысль, наконец ее сформулировал и обратился к сестре. Чтобы никто ничего не разобрал, он перешел на филиппинский язык. «Данита, ты будешь моей женой». «Что?» – не поняла Данита. «Мы скажем, что мы муж и жена, что мы не поняли сразу, что случилось, плохо говорим по-английски». Мы друг о друге знаем все. Ты, рассказывай все о нашей семье, а я о семье Пишаваи, будто я, их старший сын, тогда нас не поймают. Пун, ты с ума сошел? Это ты сошла с ума. Позоришь меня, готова лечь под первого встречного. Отец бы тебя уже на части разорвал за такое поведение. Я старший. Я за тебя отвечаю, настаивал Пун. Да ну! Я сутки просидела в каком-то контейнере, ты даже не пришел. Я не мог, я спрашивал, где ты, мне сказали, все в порядке. А ты когда спрашивал, не называл меня сестрой? Вроде бы нет. Пун, я не хочу притворяться. Или так, или сам тебя порешу. Сам ему скажи». Данита сглотнула. Она знала, что брат чтит обычаи и остров не станет ему помехой, чтобы с ней разобраться. Пун развернулся к Лону. «Она будет моей женой, точка!» Лон не сумел понять, о чем речь, и посмотрел на Дониту. Она кивнула. В этот момент мяч залетел в ворота, и мусорщики принялись неистово кричать. Гол забил их капитан, тот самый Грэм. «Гол!» «И какой!» Грэм снова доказал, что он не просто так капитан команды и готов снова и снова оправдывать надежды болельщиков. «Впервые за два года мусорщики ведут в счете! Ну и игра сегодня, друзья!» – комментировал в микрофон Франклин. Забивший гол Грэм кружил по пулю, а потом плюхнулся в воду. На трибуне Зилу нехотя пожал руку улыбающемуся Крюгеру. Уже через минуту Грэм забил еще один гол, а под занавес матча, который длился всего 40 минут два тайма по 20, выстрелил и третьим. Ликующие мусорщики и приунывшие военные разошлись сразу после свистка. Трибуны тоже мгновенно опустели, покидая стадион Чепмен успел шепнуть Ди, «Приходи к окошку сбоку вашего контейнера, я буду там через полчаса». Внизу у трибун Чепмена поджидал Лон, который протянул ему призовой билет на бал. «Мне он больше не нужен, а тебе может повезти». Чепмен взял билет и округлил глаза. «Вот оно, счастье само упало в руки». Рабочие осушали площадь, откачивая воду механическими насосами. Лон воспользовался моментом и, чтобы избавиться от накопившихся эмоций, чеканил мяч и раз за разом долбил по еще убранным воротам. Данита, которую вместе с Ди уводили под конвоем, на секунду задержалась, чтобы посмотреть на Лона и поймала его вопрошающий взгляд. Солдаты подгоняли девушек и Лон. Вновь принялся чеканить. Площадь покрылась туманом. Орландо и Нейтон вместе отправились по улице подальше от чужих глаз, чтобы спокойно обсудить спонтанную идею о бегстве. Исходные данные были таковы. У Орланда есть знакомый парень, сын Франклина Ченс, который заинтересовался побегом. Нейтон понимал, где достать приборы и прочее барахло для путешествия. Разумеется, в кладовых судьи, о которых он уже слышал, кое-что было и на маленьком складе Франклина. Там точно можно было взять рации и навигационные устройства. Нейтон и Орландо договорились действовать сообща и по возможности провернуть побег в ночь бала, до которого оставалось два дня. Безумец разговаривал с безумцем о безумной затее, и оба считали, что размышляют разумно. Нейтон прикидывал расходы топлива и еды, и, зная их истинные координаты, предположил, что им надо будет следовать на восток к острову Пасхи. Местоположение острова, первое, что он начал искать в архивах, и уже найдя понял, что оно заложено в его названии. Остров Нема назывался так в честь точки Нема реального полюса недоступности наиболее удаленной от суши точки на планете, где теперь находился контейнерный город. Орландо был одержим идеей выбраться и увидеть Еву. Нейтан же жаждал рассказать об острове на Большой Земле, стать первым, кто это сделает, и вновь укрепить свою славу всемирного искателя приключений. Мальчишки одним словом. Продумание их действовал Чепмен, которому подфартило с билетом. Он пришел на уже изведанную улицу мимо знакомой лестницы с часовым. Тихо залез на контейнер второго этажа и на цыпочках прошел по крыше, отсчитывая в уме контейнеры, чтобы не пропустить свой пункт назначения. Найдя тот самый лаз и то самое окошко, он шевырнул внутрь припасённую заранее пластиковую пробку, и из окошка тут же высунулась личико Ди. «Привет, Чеп!» «Привет, Ди! Нас могут засечь!» «У меня для тебя прекрасная новость. Я получил вот это». чипмен показал билет. «Это на бал? Ага. И это типа предложение руки и сердца? Дорогая Ди, поскольку я лежу на крыше и вынужден говорить шепотом, просто представь, что мы с тобой в ресторане где-то в Калифорнии или в Южной Англии, не зная, что тебе ближе». «Я стою на одном колене, в бокалах вино, ты слегка пьяна, а я долго за тобой ухаживал, дарил цветы, позорил, обыграть себя в гольф, ну или что там». Ди готова была хохотать. До того странным, романтичным и смешным ей показался этот монолог. «Только не смейся, меня же пристрелят!» – продолжил Чепмен. «Дорогая Ди». «Согласись, послезавтра на балу невест выйти за меня замуж. Ты знаешь, что я готов на все, Пожертвую всем ради тебя и разделю с тобой последнее». «Да, да, конечно, да». «Дело за малым, не прогуляй бал». «Да мне не до прогулок вообще-то, я тут под замком». «Если серьезно, ты как?» «Вообще купаемся в роскоши, судя по тому, что говорят остальные» но из-за меня они коснили его, этого солдатика. Выброси из головы, он знал местные законы и знал, что ему не стоит к тебе лезть. Тут ты ни при чем, дорогая. Из-за угла показался часовой, который замер и принялся всматриваться в вас. Чепмен успел расслышать шаги и убраться за линию крыши. Он медленно отползал. Ди помахала ему рукой и для отвлечения внимания запела «Я буду качаться на люстре, на люстре, я буду жить так, будто слово «завтра» и не существует».